Метрах в десяти на улице Вика тормозит машину дип-проводника, впихивает внутренне удачника, машет мне рукой, потом ее лицо искажается ужасом. Спину царапает жалобный, затихающий вой, а в следующее мгновение человек без лица хватает меня за плечо. Трудно соревноваться в скорости с человеком, чей домашний компьютер прототип восьмерки. Удар, и я падаю на мостовую. Человек без лица, который придумал глубину, склоняется радо мной. — Я был терпелив, — говорит он, — плюю в серую туманную маску. Жест чисто символический. Возможность плеваться в виртуальном теле не предусмотрена. Надо будет компьютерному магу подкинуть идейку. Дебянка проводит ладонью по отсутствующему лицу, словно стирая Плевок. Но он не столь брезглив. Его пальцы зачерпывают горсть тумана, комкую, словно грязный городской снежок. «Лови, дайвер! Счастливых снов!» — говорит он. И снежок летит мне в лицо, разворачиваясь бесконечным полотнищем, уже не серым, красочным, искрящимся, зеркальным, праздничным, узорчатым. Я слишком поздно понимаю, чем мне знакомо это разноцветие. Глубина, глубина слишком поздно deep программа накрывает меня и увернуться нет сил глубина глубина а полотнище пылыхает не собираясь гаснуть как положено честный законопослушный deep программе глубина глубина Я ныряю все глубже, я падаю в эту цветную пропасть, в бесконечную череду фальшивых отражений, в цветной лабиринт, в безумии и беспамятство. На моей машине нет таймера, и никто не придет к моей двери своим ключом. Глубина, глубина! Я не могу выныривать с такой скоростью, с какой затягивает меня цветной водоворот. Глубина, глубина!